В феврале того же года Татищев так описывает Черкасову состояние Астраханской губернии и на свое назначение туда губернатором смотрит как на заключение в тюрьму без объявления вины. «По воле ее императорского величества, хотя и без объявления вины, в сие узилище я определен, где и через несколько дней, рассматриваясь прилежанием, вижу, что сия губерния так разорена». Как недовольно сведущий поверить не может, понеже люди разогнаны, доходы казённые растеряны или расточены, правосудие и порядки едва когда слыханы, что за так великим отдалением и не дивно. Причина же всего есть главная, что не коли когубернаторов сюда вместо ссылки употреблялись и не имея смелости или ничего или боязкого понуждения неправильно делали. А может, и то, что, не имея достаточного жалования, принуждены искать прибытка, невзирая на законы? Особливо здешние канцелярии более от того беспорядочны, что секретарям и подьячьим дел таких, от которых достаточный доход иметь можно мало, а жалований нет, то принуждены коварствами и беспорядками доставать. Купцы сильнейшие, чем более торгуют, или отчего им великое обогащение, как токма от хищения казенных, и разорения бессильных, они же, не желая к защищению их, как мню, нескупо, предстателей закупили, то и видя их непорядки, нужно губернатору смотреть сквозь пальцы, опасаясь, чтобы за верность, как я в том искусился, и так равномерно о себе рассуждаю, что и от меня, и ее императорское величество, и сия губернии пользы видеть не могут, ибо мне, не имея надежды и смелости, более прежде бывших трудиться невозможно. 1743 год Татищев начинает теми же жалобами и просьбами об освобождении из тюрьмы. Я твердо уверен, что вы к показанию ко мне милости и к освобождению от всего узилища труд прилагать изволите. Причины своего желания освободиться из Астрахани Татищев выставляет следующие: первые, губернские дела и сборы. или доходы весьма упущены и люди разорены и хотя поправить можно только надобно снабжение людьми и власть без которого исправить не можно а камер коллеги не рассмотря обстоятельств бранит и штрафами грозит мне же виде такое упущение весьма не без горестно что имея к исправлению смысла желание да не могу третий Пограничные дела так уж не в надлежащем порядке находятся, а пачи как дознаюсь от того, что господам министрам иностранной коллегии к рассмотрению времени не достает. А я оное писать опасаюсь, чтобы более злоба не нажить, к тому же мимо коллегии о тех делах писать запретили. Третье. Вы уже довольно известны, что я за мой труд и немалую по калмыцкой комиссии услугу вместо милости и его награждения терплю обиду и стыд, но, чтоб вам при случае можно обстоятельнее говорить, для того онные пространные представляю. По губернии имеем токмо три канцеляриста: один у иностранных, один у прокурора, один у судных дел и прихода. Под канцеляристов и копиистов с пьяницами и негодными девять, коими никак по указам исправить не можно. Татарский судья. шахматов хотя более вреда, чем пользы приносит, и татары более от его лакомства и несмотрения разбежались, то, к моему, он под протекцию коллегии ни на кого не смотрел. Однако ж я, несмотря на то, велел его судить и на место его иного определить. Сборы кабацкие, таможенные и прочие оттого упущены, что здесь за малостью купцов или посадских принуждены Переходя от одного сбора к другому, все удел быть, а никто не считан, и считать нельзя. От неимения иже страха крадут, как хотят, и вы, как чаю известны, как невероятно великая даимка со здешних прошлого года сложена, почему и впредь не меньше если не усугублена будет. Не упоминаю о рыбной и соленой конторах, которые особо правиться, и армян, что от посаду уволены. А торги имеют более посадских, через что здесь русским купцам в состоянии прийти не можно. Мне же види, что каждый своих протекторов имеет, а все нати по моим представлениям злобо без совестно или недосуги к овнятному рассмотрению несходные резолюции или молчание вижу и так принужден молчать. По коллегии иностранный ныне я получил указ, чтоб комиссию колмыцкую оставить и служителей в Москву отпустить. Оно и хотя мница недовольно, рассмотря поспешили, но я рад, что тех хлопот избавился. Персии, как вижу, интересы весьма в презрении, тем что в такое нужное время определен мальчишка переводчиком братищев, который кроме беспутного многочилы риторики весьма мало дела знает и пишет такие обстоятельства, что смотреть иногда стыдно. Правда, что он видя предков своих Аврамова и Калушкина из такого ж убожества, хотя через многие годы и не знаю, если использую российскую исходно великое богатство постоили двести тысяч рублей нажили, не ленится собирать и друзей. или протекторов искать, да как сие полезно государству не знаю. А я бы мнил послать человека надежного, несмотря, что языка не знает, ибо у нас в турках и Персии никакой министра знающих языка не был, а дела лучше знающих правили. Мне же видится, что ныне посланного советника грека туда нарядят, только мне не знаю, с каких рассуждений такому доверять. Что моей обиды принадлежит, то известны вы, что я при его императорском величестве Петре Великом пожалован советником в Берг коллегию с жалованием полным по шестисот рублей. Потом был в Сибири и Оренбургской миссии у военной команды жалование полное против армейских получал. При отправлении суда в указе из кабинета в Сенат написано «жалование выдать полное», Но Головкин, послав рентерею, велел выдать половинные за прошлый год, а за сей уж никакого не имею. И хотя я не могу сказать, чтобы мне без оного жить было нечем, токмо тяжко обидам. Генерал-поручик Бакар и генерал-майор Долгорукий без меня делать ничего не могут. Я должен им советам и делам помогать, наставлять и за ними надзирать. Они полные жалования получают, но мне ничего не могут. Да и просить уж более ничего не смею, только мы увольнение от всех дел, дабы единую от таких беспорядков и досад, а паче пред Богом и государственных ответов освободиться. Чем начал Татища в 1743 год? Тема кончил. В декабре он писал Черкасову, «Ныне, видя себя в крайней горести, принужден вас, моего государя, яко надежного благодетеля, просить». чтоб меня отсюда взять, и если я никакой услуги не гожусь, в дом отпустить, ибо от клевет ненавидящих никакого полезного дела начать, неприлежно на поступки подчиненных смотреть и от продерзости удерживать не можно, терпеть же, видимо, и беспорядки, и вреды, мниться мне против должности и присяги моей. С великою мне горестью, Слышу рассеянные на меня от моих злодеев сущие клеветы, якобы я персидских денег ни в казну ни другим купить не допускал, а купил на себя многие тысячи. Другое, якобы я с английским капитаном Элтоном, который в Персии общий торк имею. Третье, якобы я у пойманной мною ханшиджины, вдовой Дунду Комбо, насильно шубу соболью отнял.